глава тридцать один уже в кэбе по дороге на вокзал ватерлоу хелен вдруг осознала что с ребенком не так страшно экипаж так подпрыгивал кренился и раскачивался что стараясь успокоить чарити хелен приходилось нести всякую чушь и отпускать нелепые комментарии вроде таких разве это не весело когда они чуть не врезались в омнибус или Как здорово, когда колеса попали в яму, и Кэп подбросила вверх. Чарити молча наблюдала, как мимо окон проносится хаотичный мир. Она обладала замечательной способностью, не жалуясь переносить все жизненные неудобства. Хелен в детстве хвалили за то же качество, но она сомневалась, что это хорошо. Экипаж остановился на Ватерлоу-Роуд, рядом с одним из массивных железнодорожных ангаров. Хелен передала деньги кучеру и, прихватив сумку, вышла из экипажа, а потом протянула руку Чарити. Пробираться к кассе пришлось по узкой извилистой тропинке, что тянулось через множество временных сооружений. Станция находилась в процессе очередного расширения, поэтому залы ожидания и зоны обслуживания были частично в лесах и еще не покрашены. Поезд до станции Олтон отправлялся через полтора часа, и Хелен купила два билета первого класса. Это хорошо, что они не опоздали на поезд, но вот ждать отправления так долго было опасно. Оставалось только надеяться, что близняшкам и слугам удастся задержать Вэнса в Рейвенал-хаусе, и он не успеет добраться на вокзал до отправления их поезда. Она повела Чарити киоском где продавались газеты, книги, дешевые журналы, сэндвичи в коробках, закуски и выпечка. Купив стаканчик молока и булочку для малышки, Хелен прошлась вдоль книжных прилавков и приобрела сборник иллюстрированных сказок. Затем они направились в зал ожидания первого класса, обставленный только деревянными скамейками без спинок. Одни пассажиры жаловались на отсутствие мягких сидений и грубые неокрашенные стены. Другие переносили отсутствие комфорта стоически. Хелен нашла свободную скамейку в углу и устроилась там с Чарити, поставив сумку у ног. Пока девочка ела, Хелен листала купленную книгу. Увидев иллюстрацию с тремя медведями, Чарити взволнованно ткнула в нее пальчиком и попросила. «Вот эту сказку прочитай мне!» Хелен улыбнулась. «Ты ведь ее вчера слушала!» Девочка надула губки а Хелен пролистала книгу к началу сказки, но вдруг увидела название «Красные туфли» и нахмурилась. «Подожди-ка минутку, нужно кое-что исправить». Резким движением она вырвала ненавистную историю из книги. К сожалению, вместе с ней пришлось удалить страницу с началом другой сказки. Но Хелен сочла эту жертву оправданной. Услышав треск рвущейся бумаги, сидевшая неподалеку дама взглянула в их сторону и при виде книги, изуродованной столь варварским образом, нахмурилась с нескрываемым неодобрением. Хелен встретила ее презрительный взгляд с гордо поднятой головой и, демонстративно скомков вырванные страницы, удовлетворенно проговорила, бросив их в сумку. «Вот так-то лучше!» Затем, открыв сказку «Три медведя», она тихонько прочитала ее Чарити, время от времени поднимая глаза и оглядывая зал, чтобы заметить Альбиона венса «Только вот что делать, если он и правда появится? Что он может предпринять? Попытается отобрать Чарити силой?» В публичном конфликте между нею и хорошо одетым, респектабельным господином наверняка предпочтение будет отдано ему. Никто и пальцем не пошевелит, чтобы помочь женщине. Помещение не отапливалось, и от холодных сквозняков хеля назябла, а пошевелив пальцами ног, почувствовала неприятное покалывание. Скамейка теперь казалась очень жесткой. А Charity, потеряв интерес к сказкам, прислонилась к Хелен, дрожа всем тельцем. Плотнее закутав ребенка в шаль, она пожалела, что не захватила одеяло, которое можно было бы набросить на колени. Людской поток в зале ожидания не иссекал, и непрекращающиеся крики носильщиков, гудки поездов и шум начали действовать Хелен на нервы. Вдруг она заметила, что, вынырнув из толпы, к ним приближается мужчина. Хелен вскочила в тревоге со скамьи сильно бьющимся сердцем. К счастью, это был не Альбион Вэнс, а пожилой кассир, у которого она покупала билет. У него было доброе лицо и седые усы с приподнятыми вверх напомаженными кончиками, которые создавали впечатление вечной улыбки. «Простите, мэм», — обратился он к Хелен, — «это вы едете до станции Олтон?» Хелен кивнула, удивившись, что ее назвали мэм, а не мисс, но тут вспомнила, что сама представилась как миссис Смит. По техническим причинам отправление поезда задерживается по меньшей мере на час. «Могу я спросить, почему?» — с тревогой спросила она. Прибыл специальный состав и занял платформу. Ваш поезд сейчас стоит на запасном пути. Итак, еще как минимум час ожидания. У Альбиона Вэнса были все шансы найти ее. Спасибо, что сообщили, — поблагодарила она кассира. Мэм, поскольку вы здесь единственная дама с ребенком, может... «Пройдемте в более удобное помещение. Мы, конечно, не всем это предлагаем, но, мне кажется, ваша малышка замерзла». «А это не слишком далеко?» — насторожилась Хелен. От его улыбки кончики усов аж подпрыгнули. «Речь идет о служебных комнатах, расположенных позади билетных касс. Там теплее и тише, чем здесь». Вы могли бы отдохнуть в мягком кресле, пока ждёте поезда». Предложение было очень заманчивым, и не только из-за комфорта. Так они смогут укрыться от посторонних глаз. «Я боюсь пропустить отправление своего поезда», — с сомнением проговорила Хелен. «Не беспокойтесь, я вам сообщу, когда состав прибудет на платформу». «Благодарю вас». Хелен поправила Шалли шляпку на чарите, взяла сумку, и они последовали за кассиром. В помещении, куда он их привел, стены были завешаны картами, письменный стол завален проспектами и брошюрами. Единственное окно, выходившее на одну из главных платформ, наполовину закрывали ставни. Здесь стоял стул, а в углу глубокое кресло с откидной спинкой. «Ну как вам здесь, миледи?» «Спасибо, очень тепло», — ответила Хелен с улыбкой, хотя по спине у нее забегали мурашки от дурных предчувствий. Слишком уж все необычно. Клерк вышел из кабинета, и Хелен, усадив Чарити в большое удобное кресло, пристроила сбоку сумку, чтобы девочка могла положить на нее голову. Чарити тут же уютно свернулась в кресле калачиком, закутавшись в шаль по самый нос. Хелен подошла к окну и принялась разглядывать оживленную платформу, но вдруг вздрогнула от пронзившей ее мысли. «Кассир только что назвал ее Милети!» Хелен давно привыкла к такому обращению, поэтому не сразу обратила внимание но служащий вокзала никак не мог знать, что у Хелен есть дворянский титул. Она представилась вымышленным именем. У неё перехватило дыхание от страха. Она подошла к двери, намереваясь выглянуть в коридор, и тут же столкнулась с перегородившим ей путь мужчиной в тёмном костюме и шляпе с низкими полями. Сначала она узнала шляпу, а потом Голубые глаза. Это был тот самый молодой человек, который пришел на помощь им с доктором Гибсон, когда их преследовали хулиганы в степне. Растерянно уставившись на него, Хелен недоуменно спросила. «Как вы здесь оказались?» Он одарил ее улыбкой, пытаясь успокоить, и заявил. «Мне поручено присматривать за вами, миледи». Хелен судорожно вздохнула. Я сейчас же забираю ребенка и ухожу. Боюсь, это невозможно. Это еще почему? Вам придется немного подождать. Дверь закрылась у нее перед носом. Хелен сжала кулаки. Надо же так вляпаться. Какой же дурочкой надо быть, чтобы довериться незнакомцу? Слезы жгли ей глаза, но изо всех сил она старалась сохранять самообладание. Несколько раз глубоко вздохнув, Хеллен взглянула на Чарити, которая уже засыпала, впитав уйму новых впечатлений, и подошла к окну. Как раз на восьмую платформу в это время подавали поезд с тем же номером, что был указан в ее билете. Значит, его отправление не было отложено на час. Хелен постаралась справиться с паникой. Подошла к креслу, взяла чарить сумку и, пыхтя от натуги, пнула дверь ногой. Путь ей опять преградил уже знакомый молодой человек. «Вам что-то нужно, миледи?» «Да, мой поезд подали на посадку. Вам придется подождать еще несколько минут». «Я не могу ждать! Кто вы такой? Зачем вы меня удерживаете?» Дверь снова закрылась перед ее носом, и в замке повернулся ключ. Хелен в отчаянии прижала к себе малышку и прошептала. «Прости, дорогая, мне очень жаль». Она вернула девочку в кресло и, устроив поудобнее, принялась шагать по кабинету. Через несколько минут из-за двери послышались мужские голоса. Это был короткий, негромкий разговор, а потом дверь открыли. Хелен заслонила собой Чарити, готовая защищать ее ценой собственной жизни, если понадобится. В комнату вошел мужчина, и Хелен едва не упала в обморок. «Арис?» Он накинул ее жестким изучающим взглядом, а затем посмотрел на спящего в кресле ребенка. Хелен поняла, что он в ярости, и направлена она против нее. В полнейшем замешательстве она с трудом выдавила. «Я опоздаю на поезд». «Ничего, уедешь на следующем. Но сначала расскажешь, что, черт возьми, здесь происходит». Его глаза превратились в щелки. «Начни с того, зачем тебе понадобилась дочь Альбиона Вэнса.